Глава 4. Город производил впечатление осажденной крепости. Поверху стены прогуливались в большом количестве стражники, и, судя по бросаемым вниз взглядам, они явно мечтали, чтобы укрепления, где приходится нести службу, были немного повыше, метров эдак на 10-20-50. Ворота были открыты лишь наполовину, и изцарапаны Свежие полоски, оставшиеся то ли от мечей, то ли, судя по параллельности некоторых из них. От сравнимых по размеру с оружием когтей, изрядно нервировали. А за воротами находился настоящий блокпост. Наверное, не меньше сотни солдат, парочка осадных орудий, не заряженных, но при обслуге и уже нацеленных на проход. Пыток магов, по виду далеко не вчерашних учеников. Реакция отдельных представителей последних на меня была несколько неадекватной. Где вы раньше были? Где вы раньше были? Где вы раньше были? Пожилая дама лет 60 на вид, в темно серой мантии пускала из рта пену, сыпала из глаз прожигающими все на своем пути фиолетовыми искрами и царапала основание масляного фонаря куда умудрилась загнать придворного мага, безжалостно уродуя свой маникюр. Парочка вырванных с корнем щупалец конвульсивно сокращались на булыжной мостовой, а в моем костяном подшлемнике, лишившемся своего железного прикрытия, сдранного полуматериальным призрачным лезвием, застрял ее наполовину разломанный жезл, смявший укрепленную чарами часть головной брони успешно сопротивлявшуюся стрелам и мечам. К счастью, летать она не умела, а сосредоточиться достаточно, чтобы поломать импровизированный насест с заклинанием, не могла. Мешали камни, выныривающие из земли, и летящие к ней со всех направлений. Их, правда, почти моментально сбивали падающие прямо с ясного неба ледяные сосульки. Но поддерживать столь сложное заклинание Ведьме, понятное дело, было достаточно тяжело. И я, и живой артефакт, сильно озабоченные целостностью общей шкуры, выкладывались по полной, устроив едва ли не целую метель из булыжников и идущих им на перехват ледяных снарядов. Впрочем, будем объективны. Основная заслуга с нашей стороны принадлежала волшебному паразиту. Процентов эдак на 90. И кажется, брови и волосы, немного отросшие за период путешествия и лишь слегка укоротившиеся после схватки на дороге, уже полностью исчезли. Метреса Вили, метреса оттаскивали женщину назад руками и заклинаниями коллеги, пытаясь прийти ко мне на помощь, но вчетвером перебороть впавшую в безумие магичку у них не получалось. Успокойтесь, волной сияния, заставляющего даже на расстоянии почувствовать арктический холод, заключенный в нем, Их отнесло назад и раскидало по стене. В третий раз, впрочем, предыдущие подобные бесшумные взрывы были куда как менее сильными и лишь мягко отбрасывали тех, кто под них попадал. метров на десять назад. Если бы чародейка, неважно, вменяемая или не очень, хотела То давно бы уже уничтожила своих коллег. Но её интересовал только засевший на фонаре, к частью очень и толстам, явно предназначенным для освещения пространства у ворот в ночное время, придворный маг. Предлагаю поглощение агрессивного объекта. В очередной раз пришел мыслю от живого артефакта. Хищная медузоподобная дрянь. Искренне не понимала, Почему пытающуюся прикончить нас чародейку нельзя просто разорвать и съесть? Ну, на крайний случай огреть посохом, навеки успокоив. Благодаря повышенной скорости и живучести убить колдуню мы безусловно могли. А вот обезвредители просто спеленать, как хотели сначала, нет. Слишком уж она сильна. И к радикальным средствам прибегать не вариант. Если пребывание в городе начнется с обглоданного трупа одной из его волшебниц, и как бы не самый способный, то на комфортное и относительно спокойное пребывание в нем можно будет уже не рассчитывать. Но мне хотелось просто решить вопрос с задерживаемыми налогами, поскольку, как уже успел понять, ополчение тут действительно пора было собирать и присоединять к регулярной армии чистящей округу. «Перебьешься!» Сквозь зубы прошипел я и совсем уж от безысходности долбанул посохом по цепи, на которой из деревянной перекладины вниз свисал покрытый копотью фонарь. Железяка, куда заливали, наверное, литров по тридцать масла, полетела вниз. Задеть волшебницу она, кажется, не могла бы и так, но та все равно для надежности отклонила прочную и наверняка тяжелую емкость ударом кулачка на мгновение окутавшегося ледяной перчаткой. Осветительный прибор, являющийся по сути дела немного усовершенствованным ведром, с воткнутым туда фитильком, ударился об камень мостовой и совершенно случайно отскочил обратно в направлении волшебницы. Та с раздраженным видом развернулась, неизвестно как заметив угрозу, и замахнулась на него рукой, и тут на неё рухнуло грубошкуриное полено увенчанная совсем не невесомым мной. Деревянная перекладина, на которой висел фонарь, видимо, была основательно подгрызена какими-то короедами, и после того, как на ней принялся ерзать увесистый житель земли в двойных доспехах, решила самым наглым образом надломиться. И там, куда пришелся удар падающего дерева, оказалась голова женщины, мгновенно окутавшаяся ледяным шлемом. Тот раскололся на сверкающей на свете дня словно бриллианта осколки, но остановил способный проломить любой череп удар. Отбросив опустившийся предмет, с которого едва едва получилось соскочить немного в сторону. Ошеломлённо трясущая копной полуседых темных волос, буйная, сумасшедшая, на несколько секунд забыла про волшебство, сделала пару шагов назад, потрясенно разглядывая деревяшку, все таки сумевшую достичь земли, и проморгала банальный удар закованный в латную перчатку рукой. Поскольку живой артефакт значительно ускорил реакцию своего обладателя, то покинуть не выдержавший испытаний судьбы на СЕСТ удалось не только вовремя, но и не теряя на приход в себя ни мгновения. И как следствие, чудом получилось даже оглушить ту, кто меня туда загнал. Так, произнес я, стоя над поверженной противницей и с немалым трудом подавляя совместные призывы живого артефакта, и чувство самосохранения немедленно ее добить. Души прекрасные порывы и настойчивые желания симбиотической плотоядной гадости по возможности постарался замаскировать под праведную ярость, окинув максимально свирепым взглядом отлипающего от крепостной стены мага. Одного Остальные еще дергались, пытаясь от нее освободиться, но пока безуспешно. Видимо, приморозило их на совесть. Кто мне объяснит, что здесь происходит? Граф Примут», — поспешил перевести стрелки на отсутствующее у ворот высокое начальство, всё еще пошатывающийся волшебник. Выглядел он хоть и помятым, но вполне адекватным. А значит, надо дожать, чтобы раскололся и выдал всю имевшуюся информацию. Обстановку в провинции нужно срочно прояснить. Это понятно. Я не в таком уж и притворном гневе стукнул посохом по мостовой, стараясь высечь искры и одновременно привлекая внимание к регалии главного мага страны, а потом схватился за голову обеими руками. Оружие, являющееся одновременно и источником магической энергии, осталось удерживать выползшие сквозь открывшуюся в бронебойницу щупальце. Следы покрытых ледяной броней тонких женских пальцев на нем, уже успели рассосаться. Или же это было вообще новое, вырешив взамен вырванных в самом начале нашего знакомства совпавший в безумие ведьмой. Кто мне объяснит, Почему на воротах дежурит сумасшедшая психопатка, кидающаяся на придворного мага как на заклятого врага, хотя я ее в первый раз в жизни вижу? Может, ты? Кристальный шар оголовья, одним своим прикосновением способный разорвать лист железа. Замер недалеко от подбородка волшебника. Судя по тому, как тот побледнел, о свойствах артефакта покойного главы академии волшебства ему было хорошо известно. Или, возможно, одно лишь наличие подобного предмета в руках у оппонента являлось достаточным поводом для паники. Ну, так это. Чародей запинался и стрелял глазами по сторонам, где находились готовые к бою воины, не вмешивающиеся ранее во внутренние разборки магов, но вполне возможно, готовые прийти на помощь, если одного из них действительно начнут убивать. Во взглядах последних, направленных на меня, без особого труда читались настороженность, недоверие, сомнение и надежда. Наличие последней заставляло без всякого сверхъестественного чутья понять, что в какую бы передрягу я на сей раз не угодил, дело будет серьезное. И зачем тогда в карете вылез со своим идиотским планом немного прогуляться? Приехала бы сюда герцогиня во главе отряда королевской армии, Всех кого надо изнасиловала до полной неспособности участвовать в заговорах и уехала наведя порядок. Солдата же в то время, чтобы не скучать, по лесам бы монстров и бандитов половили. И всем хорошо бы было. А сейчас, кажется, пора мозгами шевелить, чтобы ноги унести. Некому больше. Все после ночного дежурства отсыпаются. Ой, что со мной было? простонала женщина, садясь и хватаясь за челюсть. Как? Я ведь даже без всякой магии раза в три тяжелее и сильнее ее. Не могла она сама так быстро очнуться. У вас опять был приступ, мутре Савилия. Устало вздохнул волшебник, бочком-бочком перебираясь поближе к приходящей в себя ведьме. Вот только на этот раз он сопровождался агрессией, а не страхом или унынием. Хорошо хоть с невожделением. Вот стыда-то было бы, пробормотала пострадавшая, находящаяся ближе скорее к пенсионному возрасту, чем к молодости, и сфокусировала глаза на посохе, по-прежнему удерживаемым щупальцем. Ага. Угу. Да, сразу видно, не директор. Тот бы из меня уже все мозги вытряс, а что осталось, в железную клетку бы посадил от голода и жажды подыхать. Да, слышал об этой его милой привычке, поморщился я, вспомнив недолгое общение с покойным менталистом, при жизни являвшимся сильнейшим магом страны. Вижу теперь вы адекватны, а это не может не радовать. Вот только хотелось бы уточнить, что с вами все-таки таки было? Проклятие, коротко ответила волшебница, пошатываясь. Глаза ее постепенно фокусировались на одной точке. А движения становились все более и более уверенными. Тетка явно владеет каким-то аналогом ускоренной регенерации, не сильно уступающим тому, который обеспечивает своему владельцу живой артефакт, а то и превосходящим его. Наградил им один колдунишка хитрож хитрый, С полмесяца назад, после того, как отряд наемников, пошедшая на вылазку стражи окружила И как сквозь землю потом провалился паразит. До сих пор снять не могу. И потому время от времени мои эмоции внезапно лавинообразно увеличиваются, заставляя совершать разные нелепые поступки. То комаров пугаюсь до применения по ним боевых заклинаний, то бродячих кошек стадами к себе домой от жалости собираю, то еще что-нибудь устрою. Получается, вы, ко мне испытываете изрядную нелюбовь, раз ее раздуло до столь всепоглощающей ненависти, сделал вывод я, к сожалению, вслух. Дебил. Такие вещи не стоит говорить, сообщая желающим воткнуть нож в твою спину о том, что ты в курсе их планов, и потому обязательно примешь меры. Я просто ненавижу старичных магов, выкормышей покойного директора и его самого лично сказала ведьма. и оставалось лишь гадать. Заставила ли ее это сделать временное помутнение рассудка, или она и вправду стремилась быть честной? И как услышала, что передо мной стоит посланец короля, прибывший из сердца страны, то в глазах и потемнело. Надеюсь мне удастся загладить свою вину обычным выкупом, или вы предпочитаете другие методы решения конфликта, вроде вызова на дуэль или судебной тяжбы? Учитывая, что покойный глава Академии волшебства пал именно от моей руки, причем во время покушения на короля, то соглашаться на два последних варианта было бы нечестным. По возможности мягко улыбнулся я, мысленно содрогаясь от возможности честного поединка с чародейкой. Ведь в следующий раз так удачный фонарь может и не подвернуться. Заберите свой инструмент из моей шапки. Помогите поскорее решить проблемы, из-за которых пришлось сюда приехать, и мы будем квиты. Ваша милость безгранична, заверила едва успевшая прийти в себя после устроенного ей нокаута женщина, с немалым трудом высвобождая перекорёженный жезл из костяного подшлемника. Как она, спрашивается, умудрилась его туда вообще вбить? Теперь изящные игрушки из украшенного камнями и резьбой дерева Место только на помойке. Если, конечно, нельзя колдовать с помощью грозящего рассыпаться на части предмета. Поверьте, я приложу все усилия, чтобы наступивший бардак наконец-то прекратился. Тем более, и так этим занимаюсь последние пару месяцев. А вообще, хорошо, что мне во время вспышки агрессии подвернулись именно вы, а то у кого другого точно убила бы. И уселась прямо на каменную мостовую, сливавшуюся по цвету с ее платьем. Неужели она одета в городской камуфляж? У местного аристократа есть свой магический спецназ? В этом надо разобраться. Думаю, ваше дежурство на сегодня окончено, категоричным тоном решил я, аккуратно поднимая ведьму и ведя ее к карете. Чем сильнее волшебник, тем больше он знает закон жизни. А это пожилая леди едва не размазала меня тонким слоем по брусчатке. Чего, подавляющее число рядовых, обладающих силой, сделать бы не смогли. Вывод: она одна из местных шишек, и с ней надо дружить. Давайте, мы отвезем вас домой, а там подскажете, как поскорее добраться до резиденции графа. Пожалуй, я все таки дождусь конца смены. Или нет, лучше немедленно провожу вас во дворец. Ведь посторонних туда просто так никто не пустит, будь они даже посланниками самого короля, заупиралась ведьма. Но тут дверь распахнулась, и она увидела солдат, занимающих в транспортном средстве почти все поверхности, на которых можно лежать. О, у вас раненые? Так, где сумка с препаратами? М -м да, есть несколько пострадавших. Вы добраться до вас без происшествий не удалось. Вздохнул я, вынужденный путешествовать вместе с почти непрестанно стонущими от боли и ругающими все окружающее мужиками, которым не помешало бы перед боем помыться и одеться во все чистое. Увы, в этом мире такой традиции не знали. Вряд ли подобная свита могла понравиться хоть кому-то, не страдающему острой формой мазохизма. Но выбора, по сути, не оставалось. Попытка бросить неспособных усидеть на лошадях бойцов вылилась бы в полноценный бунт, а потому они и речи не заходила. Да и не настолько я жестоко и самолюбив, во всяком случае пока. Не волнуйтесь, тяжелых среди них нет. Всех, кто выжил, подлатал до стабильного состояния. Но ну, а тут им следует просто немного побыть в покое, пока окончательно не излечится. Ах да, поморщилась волшебница и снова схватилась за голову. Прошу простить, это у меня уже рефлекс, выработанный чересчур большим наплывом беженцев. Кучер, к графу. «Я тебе дам, кучер, Возмущенно проорал десятник, сидящий на козлах с кнутом и занося свое веревочное оружие для удара. Вот спрашивается, ну почему его в вналёте на карету не прирезали, а? Со мной-то дальний непризнанный родич короля теперь общается более-менее уважительно, в меру сил. А вот окружающим, чувствую, доставит немало проблем, в том числе и тем, от кого будет зависеть успех миссии придворного мага. Пшёл вон. Ледяной снаряд, сорвавшийся с руки женщины, срезал большую часть, устремившийся с широкого замаха вниз материи, оставив на рукоятке обрывок в каких-то полметра. А следующий был отбит зазубренным топором Квартерона. Так, графон. Надеюсь, получилось грозно, а не устало. Хотелось отдохнуть и что-нибудь съесть. Лучше бы запеченного целиком быка. Если всего и не осилию, так хоть по вдоволь. Либо начинай вести себя нормально, либо отправляйся к раненым. Травмы так и быть, обеспечу. Начальник охраны прорычал сквозь зубы что-то неразборчивое, но явно нецензурное. После чего одним махом выдернул из седла одного из своих подчиненных, опасно близкого подведшего коня к начальству, и поменялся с ним местами. Этот недочеловек много на себя берет», — заметила волшебница, как оказалось, не чужда идеям расизма, залезая в карету и пытаясь отыскать там себе место. Почему его еще никто не урезонил? родственные связи на самом высшем уровне. Приоткрыл ей чуть-чуть, правда я. Даже по меркам придворного мага, очень и очень высокие, которые за размазывание на по земле вполне способны провернуть в отношении меня аналогичную процедуру. А жаль. Так это, в карету заглянул солдат, то ли разжалованный в кучера, то ли повышенный до них же. А куда ехать-то? Я ж в этом городе первый раз. Прямо до площади с фонтаном, потом по единственной мощёной дороге к дворцу. Его ни с чем не спутаешь. Повелительным ноткам в голосе ведьмы позавидовала бы домомучительница из известного советского мультфильма. А сама она, усевшись на воткнувшуюся в стенке экипажельдинку, производила впечатление королевы, снизошедшей до общения с чернью. И быстро Раненые во время остановки у ворот немного расшевелившиеся, чтобы потребовать у своих товарищей по оружию воды, или там хотя бы вынести их до ветра, притихли и всеми силами старались изображать, что они потеряли сознание. все таки солдаты своего якобы охраняемого объекта побаивались, а потому во время нашей совместной поездки старались притворяться скорее мертвыми, чем живыми. Впрочем, несколько из них Действительно храпили чересчур натурально, а выросшая при храме бога торговца парочка еще и не приходила в себя. Не знаю, кто их так отдубасил, но тот факт, что братья оставались еще в мире живых, следовало признать настоящим чудом. Живой артефакт отказывался полностью излечивать их, если ему не предоставить жертв для поедания, аргументируя запрашиваемую цену сложностью процесса. Пришлось оставить парней поправляться своим ходом. Тем более, если верить поселившися в теле медузоподобные дряни, регенерацию обоих представителей религии подстегивали некие внешние силы, причем весьма качественно. Ой, чувствую врали они мне про то, что умеют только лишь молиться на общих основаниях, без права подключения к выделенной линии. В вас чувствуется умение командовать, заметил я волшебнице. Чтобы чем-то занять время, прислоняясь в уголке и фиксируя себя десятком щупалец, свившихся вокруг в надежную паутину, способную выдержать вероятно, все, кроме лобового столкновения с несущимся на всех парах поездом или зачарованные каретой высшей знати, обладающей аналогичной скоростью и компенсирующие недостаток массы артефактным магическим щитом. С моими обормотами и не такому научишься покачала головой женщина и поймав недоумевающий взгляд пояснила У меня в городе небольшой пансион для девочек, одаренных и просто из хороших семей. Учу манерам, наукам, чарам немножко. Покойный глава академии магии Увы, никак не разрешал дать ему статус школы волшебства, мотивируя тем, что там занимаются и обычные люди. Надеюсь, вы проявите больше понимания в этом вопросе. Эй, леди, успокойтесь. Я предостерегающе поднял руки, не желая быть втянутым в разборки между заведениями, готовящими чародеев. Перед вами всего лишь придворный мак, а не главаковина. Мне, между прочим, даже на его заседаниях бывать не приходилось. Мы существование друг друга дружно игнорируем. Такому положению дел не просуществовать долго, непреклонно покачала головой пожилая волшебница. По настоящему сильных магов никогда не было много, а директор еще и заботливо устранял всех возможных конкурентов. Я спасалась лишь тем, что вовремя переехала в провинцию и никогда даже не пыталась освоить менталистику, без которой противостоять ему было бы самоубийственно. Вы так говорите, будто это невесть какая сложная дисциплина. Действительно. Чего тут такого-то? На земле задурить голову клиенту входит в профессиональные обязанности любого эффективного менеджера, а преступление с применением гипноза, эффективно заменяющего для грабителей пистолет, давно стали обыденностью. По сравнению с плотью, женщина покосилась на щупальца живого артефакта и слегка передернулась. Быть может, она и проста, но тем не менее, соотношение элементалистов Пусть даже обращающихся к несколько необычным силам вроде природы или смерти, и овладевших вторичными областями волшебства, не имеющими опоры на внешние силы, со времен древности не менялось и составляет примерно 15 к одному. И в меньшинство, способное на их освоение, лично я вряд ли когда-нибудь сумею войти. Так, что она хотела этим сказать? то, что меня принимает за мага, изменившего свое тело и, следовательно, овладевшего некой полумифической школой плоти, безусловно относящейся к темным искусствам, дальним и бедным родственникам которой, считалось известной на сегодняшний день химерологие. Стало понятно давно. Еще подобными талантами, причем врожденными, обладали некие демоны, от которых смертные в свое время и получили навыки ставшие основы для вышеупомянутого направления колдовства. Но что она там говорила насчет различия отдарённых по силам, с которыми они работают? Небанальные же стихии, вроде земли, воды и воздуха, имела в виду. Раз наряду с ними упоминались природа и смерть. Уточнить увы не получилось. Мы приехали. Хозяева приняли, проживали в стоящем на холме древнем замке не, видимо игравшим защитную роль. С тех пор стены несколько обветшали, судя по покрывающему их мху и видневшимся вкладке кладке дырам. Да и одна из трёх башен заметно покосилась. Но сбрасывать полностью подобное укрепление со счетов было рано. Ров, если когда и окаймлял твердыню, то был давно засыпан, а пейзаж, открывшийся сразу же за изящными кованными воротами, давал понять, Воинственное прошлое данного места давно забыто. Постриженная лужайка, дорожки, деревья, беседки все зелено, красиво и малофункционально. Прогуливающиеся тут и там люди с оружием выглядели на его фоне на редкость дисгармонично. Граф ожидает вас. Надо же, уже встречают. Не зная, как у местных властей налажена связь, но она явно работает. Приблизившегося к нам молодого мужчину в светлой, почти белоснежной кофте, явно не предназначенный для физической работы, иначе как аристократам, язык назвать не поворачивался. Во всяком случае, умение держать себя и выглядеть внушительно в нем было куда больше, чем в малолетнем короле. Вот только украшенная россыпью драгоценных камней шпага на боку смотрелась скорее смешной игрушкой, чем боевым оружием. А последнее в свете текущей обстановки вряд ли могло быть поставлено в плюс. «Пойдемте, гвардейцев разместят в малой трапезной. Со мной еще двое воинов храма, подчеркнул лишний раз высокий статус спутников и, как следствие, себя самого я. Но они сейчас в плохом состоянии и вряд ли смогут принять участие в беседе, во всяком случае не раньше, чем лекарь основательно их подлатает. Графон, проследи за нашими людьми внимательно и неотрывно. Надеюсь, до четвертёрка дойдет, что ему никуда от них не надо отлучаться, иначе его врожденный дипломатический талант точно вызовет бунт в одной отдельно взятой провинции. Или, что более вероятно, казнь пусть дальнего и непризнанного, но родственника монаршей особы. Даже не знаю, какой вариант событий будет хуже. Граф, как выяснилось, действительно ждал присланного из столицы ревизора, то есть меня. выседая в своем кабинете с самым суровым видом, откинувшись на высокую спинку, обитого бархатом кресла, и барабаня пальцами по лакированному столу, Явно долго тренировался. Интересно, уроки театрального мастерства специально для создания имиджа у профессиональных лицедеев брал. Владелец земельного надела, высокий худой и темноволосый, гармонично сочетался со своим логовом. едва ли не насчитывающим десяток шагов в ширину, но очень высоким, с уходящими под потолок шкафами, где на открытых полках примостилось разные дребедень. От карты надо полагать отображающей страну или провинцию до висящего в специальной выемке длинного полуторного меча. Рад познакомиться с вами, мэтр. Я граф Айрон Принмот, весомо сказал он, жестом руки указывая на парочку стоящих у его стола стульев. Изящных, должен признать, и даже покрытых тканью в районе сиденья, но до хозяйского кресла явно не дотягивающих пытается дать понять, кто здесь главный. Ну-но, успехов ему в этом нелегком деле. Увы, порадовать посланцы короля ничем не могу. Не буду ходить вокруг да около и сразу скажу правду. Денег, чтобы заплатить налоги, сейчас нет. Зима оказалась слишком суровой. Бандиты и чудовища заполонили мою землю. Потоки беженцев, которых почти нечем кормить, наводнили город, и теперь каждая медяжка на счету. В исполнении древнего указа о бедах постигнувших отчизну было объявлено военное положение, приостанавливающее все возможные выплаты, кроме военных репараций, на срок всего действия. «Поподробнее, пожалуйста. Все озвученные причины для сбора ополчения я уже слышал раньше и даже столкнулся с частью обрушившихся на вас напастей лично. Вежливо попросил его я, игнорируя предложенное место и прислоняясь к шкафу. Больше комфорт позе придало несколько щупалец, буквально подвесивших своего обладателя на переносном гамаке. Заодно послужит лишним средством давления на психику. Не верю, что слухи про меня вообще не доходили в эту медвежью дыру, кое и является провинция ценные для королевства лишь своими мастерскими по изготовлению луков. И, кстати, забудьте про все эти юридические тонкости. Говорите нормально. Если положение серьезное, то корона поймет вашу задержку с выплатами и, разумеется, согласится отложить их на время. Тем более, если выбор будет стоять между зажилить деньги за один год, но останутся в рамках закона и подчинения столице. И пошлют его величество Дэрий Второго лесом, открыто объявив мятеж. А уж подхватить раздутое однажды пламя восстания в государстве будет кому? И потом, если упрусь рогом, есть большая вероятность, что прямо тут же и закопают. И потом, он вовсе не означает моего снятия с хлебной должности. Ну, максимум потерю некоторой части авторитета. Неприятно, но не смертельно. Думаю, поскольку у большинства произошедших бед имеют под собой магическую природу, тут куда лучше справиться матросса Вилия, кивнул, спокойно севший на стул волшебница граф. Кстати, выглядела женщина не очень хорошо. Осунулась и побледнела. Видимо, сказывались итоги нашей драки и экстремально быстрого излечения. К тому же, она почти неотрывно держалась за голову, словно ее терзала жестокая мигрень. Если подумать, то удар закованным в железо кулаком вполне мог вызвать сотрясение мозга. Ну и пусть. Во-первых, сама виновата, а во-вторых, хоть не мне ни одному от последствий мается. Ставший в последнее время уже едва ли непривычным голод доставлял некий дискомфорт, намекая, что пора съесть что-то, чтобы потом не жрать живьем кого-то. А в зоне досягаемости, как назло, не было ни крошки. «Ну, не кожаные же корешки книг, десяток которых виднелся в шкафах, глодать. Запечатанный источник разворошили. Коротко ответила женщина, не отрывая пальцев, непонятно когда успевших покрыться изморозью от висков. И аномалия перешла в режим мерцания. Вот оттуда и появились монстры. Секунд на тридцать установилась зловещая тишина. Я ждал продолжения. Волшебница, очевидно, выдавать его была не намерена. Хозяин замка, переделанного из оборонительного сооружения во дворец, тоже выжидал. И из одной единственной аномалии пришлось наконец нарушить тишину мне. Леди, я, конечно, не имею собственной школы волшебства, но прекрасно знаю, что засунуть туда по собственной воле животное почти невозможно, ибо они их инстинктивно чуют. А уж выживают из тех, кто все же попал в буйство дикой магии, лишь доли процента. Ладно, допускаю возникновение особо крупного и сильного феномена, хотя пока не имею ни малейших доказательств существования его. Но откуда тогда взялись разбойники? Монстры, заселившие леса, их привлекать никак не должны, скорее уж наоборот. Это же не драконы, сидящие на грудах золота. У мутантов, если чего и найдется, то только кошельки уже съеденных людей, и те где-нибудь в кишках. Простите, мне дурно. Устранилась от беседы волшебница и для надежности окуталась чем-то вроде облачка, из сконцентрировавшейся вокруг нее метели. Ваш яд слишком силен. он разрушает связи ауры и не вымораживается. Прошу, дайте лекарства. Я я Я не справляюсь, в голосе ведьмы, которая последние слова дались с ощутимым трудом, прозвучала если и не паника, то явственный ее зародыш. Вот только про какую отраву черт возьми она говорила? Что с вами, Вилья?» вскочил со своего места граф, с которого мигом слетело все спокойствие и невозмутимость. Эй, стража, лекаря, метр прошу, уберите свои чары. Клянусь, Инцидент на воротах был случайностью. Да и потом ее смерть все равно ничего не изменит. Если я отдам деньги королю сейчас, то на следующий год ему будет их просто неоткуда брать, ведь провинция может попросту обезлюдить. В кабинете немедленно оказалось несколько стражников, во главе все с тем же типом в белоснежном свитере, как бы невзначай вставших так, чтобы загородить аристократа. И один маг бросившийся на помощь коллеге Но почти сразу же отступивший. Не знаю, что это такое, нервно бросил он, сверля меня наполненным настоящей ненавистью взглядом. Но целительные чары тут не помогут. Страдает не столько физическое тело, сколько энергетическое, Причем зараза, от которой ощутимо веет тёмной магией, растет на пораженных ей участках будто живая. Возможно, могли бы помочь жрецы, но сил заключенных в замковой часовне просто не хватит. А до ближайшего из храмов города боюсь уже не донесем. «Мэтр?» — сказал вопросительно граф Айрон, с интонациями, схлопывающегося железного капкана. Можно было не сомневаться, пожилая ведьма очень ему нужна. Если она откинет копыта, то единственного кандидата на роль ее убийцы постараются тут же и закопать. невзирая на каменный пол и второй этаж, то, чем хотели отравить принца, так и не было выведено из организма до конца. Пришёл от живого артефакта в ответ на заданный ему вопрос о причине начавшейся паники. Остатки были сконцентрированы для изучения и создания лучших мер борьбы в той части, которую она оторвала во время боя. И, видимо, немного этого чрезвычайно активного магического вещества, усиливающегося за счёт жизненных сил жертвы, попало внутрь женщины. Излечение возможно и не очень затратно. Тактика противодействия уже известна. Приступай, мысленно велел ему я, сам подойдя к окутавшейся чарами, видимо, неспособными ей помочь магичке. Леди, ну что ж вы сразу то не сказали, что один из моих ударов достиг цели, как в себя пришли? Теперь вылечить вас будет куда как сложнее. А отмените свои чары и зажмурьтесь, что ли? Процедура предстоит малоприятная, и в чем то даже отвратительная. Да, кстати, это ко всем относится. У кого желудок слабый, лучше выйдите. Я не почувствовала, чтобы сквозь защиту хоть что-то прошло. Пролез зубами трясущаяся вряд ли от холода ведьма, убирая локальный филиал пурги вокруг себя. А потом долго не понимала, что происходит, ошибочно решив, будто всего лишь сильно ушибла голову. Дура. Ведь видела же, что вы демонстративно пользуетесь лишь самым примитивным колдовством, и даже не задала себе вопроса, как такой неумеха мог убить директора. Просочившийся сквозь кожу симбиот-паразит, то ли весь, а то ли только большей частью, уронил на пол латную перчатку и высунулся наружу, свободно пройдя через кольца кольчуги и одежду. Подошедший к нам граф заметно скривился. Ну, могу его понять. Даже сейчас легко сливающееся с плотью творение черной магии вызывает во мне, его носителе, заметную брезгливость. Больше всего оно напоминало студенистую розовую полупрозрачную медузу, выброшенную на берег, приспособившуюся там жить и обзаведующуюся слишком толстыми, асимметричными щупальцами, один вид которых наводил на мысли о кишках. Впрочем, имя они, кажется, и являлись еще в ту пору, когда были частью нормального человеческого тела волшебницы, отдавшие свою жизнь ради сотворения жуткого артефакта. Вдохнуть и не дышать успел скомандовать я ведьме, сам не знаю зачем. Когда это непонятное образование обволокло его голову, и рожав зубы засунула себя куда-то в пищевод ведьмы, и даже далее того, что она задохнется, можно было не бояться. Однажды я без сознания пролежал на дне ручья несколько часов и не утонул. Странное творение моей случайной знакомой ученицы чернокнижницы могло при желании отфильтровать кислород даже из воды, а уж если вокруг находился воздух, то у него и подавно не могло возникнуть ни малейших сложностей с поддержанием жизни пациента. Если, конечно, продукт экспериментов на ниве темной магии время от времени демонстрирующий некие признаки своеволия, не задумает его сожрать. И если для своего владельца лечебные процедуры артефакт проводил безболезненно и практически неощутимо, то вот на других частенько халтурил, не желая тратить ресурсы, над которыми трясся сильнее, чем раставщик над долговыми расписками. Естественно, Волшебница, испытывающая сейчас надо думать далеко не самые приятные ощущения, попыталась отделаться от мерзкого нароста, облепившего ее голову. Вряд ли сознательно, все таки жить женщина хотела, а сама справиться с отравой очевидно не могла. Но сухие руки, увенчанные когтями из мгновенно кристаллизовавшегося на маникюре льда, все равно дернулись наверх пришлось схватить их и аккуратно придержать как бы там ни было но женщины всегда слабее мужчин и потому ее попытки во всяком случае предпринимаемые без магии были обречены на неудачу ведь даже представители сильного пола этого мира уступают мне в габаритах причем очень и очень заметно если разумеется не принадлежат к племени великанов или хотя бы не имеют таковых в числе предков Во имя богов, что это за дрянь? Граф оторопело взирал на происходящее в его кабинете и явно подумывал не выкинуть ли лежащий здесь ковер на помойку. Видце со студенистой медузы, стекшей на голову чародейки, что-то капало. И оставалось лишь надеяться, что запах у лишних жидкостей, образующихся в процессе работы, не будет соответствовать внешнему виду. А иначе эту комнату можно будет переделывать в оригинальную пыточную камеру, аналогичную по своим свойствам газовой. Я приверженец несколько неклассических школ волшебства, и давайте не будем вдаваться в детали. Надеюсь, такой ответ его удовлетворит. Лучше объясните, откуда все таки в ваших краях разбойники и монстры. Матресса Вилли очевидно не сможет некоторое время принимать участие в нашей беседе. И, кстати, велите принести поесть, желательно мясо. Всегда думал, что ее нелюбовь к представителям темных школ излишне раздута. Но теперь вижу, она преуменьшала их отвратительность и чуждость нормальному миру. Пропустил граф мои слова мимо ушей, во все глаза уставившись на притягательное в своей омерзительности мерзительности зрелище. И, видимо, надолго выпав из вменяемого состояния. Тормашить местного князька было как-то неловко, а голод, не добавляющий терпения и миролюбия, все не думал утихать. невзирая на временное отсутствие паразита симбиота, постоянно нуждавшегося в подпитке на своем рабочем месте, пришлось обратиться к тому типу в белом, что провел нас сюда. Вот только стоило положить ему руку на плечо, как мне в лицо, единственную часть тела незащищённую хотя бы кольчугой, прилетела абсолютно незаслуженное, и оттого вдвойне обидная пощёчина. Убери от меня свои руки, ты мерзкий чернокнижник. А во взгляде аристократишки кипела такая смесь презрения, что, наверное, стоило сгореть на месте со стыда за свое жалкое существование. Или просто и без затей повесить его на ближайшей березе, по примеру революционно настроенных матросов. Наглядно показавших, чего стоит чистота благородной крови против оскорбленного пролетариата. «Милорд, это недоразумение, похожее на бабочку капустницу. Вам еще нужно, или я могу его съесть, раз уж нам обед не подают? Громко осведомился я, незаметно дотрагиваясь до живого артефакта и выдавая ему мысленную команду экстренно завершать свою работу и возвращаться на место. Да как ты смеешь, выхватил свою шпагу из ножен молодой аристократ. Лезвие тотчас же оказалось приставлено к моей груди, закованные в латы и с железной рубашкой под ними. Интересно, он идиот с рождения или уже потом где-то головой сильно ударился. Как? Ну вот как он собирается пробить с одного только нажима узким лезвием цельную броневую пластину? В стык же метить надо. Или еще лучше в лицо, не закрытое костяным подшлемником. Дальнейшее лечение объекта возможно ее собственными силами, а плотоядная дрянь, стремительно всасываясь в тело прямо сквозь закованный в кольчугу кулак. Сильная особь. рекомендую поглощение. Ну, это у него стандартная позиция по отношению к большинству магов. Хорошо хоть отказы воспринимает стоически. Все. Вот мы и снова вместе. А значит, бояться должны лишь мощной боевой магии, потери головы или большого-большого костра. Ничем иным нас не взять. Мэтр прошу простить моего племянника. Граф определенно принял угрозу всерьез. Наверное, внимательно слушал новости, доносящиеся из столицы, и касающиеся страшной смерти некоторых покусившихся на молодого короля заговорщиков. «Леон, убери оружие. Да ладно, пусть развлекается. Махнул рукой я и просто шагнул вперед, не обращая внимания на лезвие, которое неминуемо должно было сломаться, если, конечно, аристократишка не успеет убрать руку в сторону. Особого сопротивления вопреки ожиданиям не ощутилось, но от груди пошла волна боли, заставившая сморщиться в страдальческой гримасе. И к тому же почти моментально запахло палёным. Проклятый клинок оказался зачарованным, причем на высшем уровне. Но как я мог забыть, что узнать и может оказаться игрушка, для которой даже латы дворцовых големов будут непрочнее обычной бумаги. Видимая часть лезвия раскалилась до красна, и судя по отчетливо слышному свисту, Несмотря на имеющийся от природы некоторое сопротивление магии, сейчас просто испаряло мою кровь. Крайне опасная ситуация. Пришёл мыслеобраз от живого артефакта. Противодействие почти невозможно. Рекомендуется удаление постороннего предмета из организма механическим путем. Древный мальчишка, замершего парня, смело в сторону снежным вихрем который спустя мгновение обернулся пожилой женщиной с полуседыми волосами и впечатала в стенку. А потом еще упавшими с полок безделушками засыпала. «Мэтр, вы...» спокойно", произнес я, вытаскивая из себя злополучный клинок. Кстати, его рукоять, стоило за нее взяться пальцами, тоже раскалилась до бела. Сквозная дырка в теле оказалась немедленно заткнута магическим симбиотом, взявшим на себя функции выведенных из строя тканей. Со стороны должно было показаться, что они затянулись розовой пленкой, очень похожей на новую кожу. Меня так просто не только убить, но даже и не ранить с толком. А вот доспехи придется теперь к кузнецу нести. Да. Бабушка, попытался возмутиться парень, пытаясь встать. Но поскальзываясь на каком-то развернувшемся во время падения с полки фолианте и снова падая. Опа. Так получается глава местной школы магии, замаскированной под пансионат для девочек. Родственница хозяев провинции. Ну, впрочем, ожидаемо. Аристократы всегда стремятся развить у себя сверхъестественные способности. Да и вряд ли они позволят нахождение рядом с собой кого-то постороннего и притом настолько сильного. Интересно, кто она графу? Сестра или родство некровное, а через заключенный брак. Молчи, дурак. Женщина небрежным взмахом руки в прямом смысле слова запечатала ему рот. наморозив вокруг губ ледяной кляп, отодрать который получилось бы только с мясом. И низко поклонилась мне. Прошу, простить его. Леона разбалывали в детстве, и, похоже, тогда паршивцу доставалось слишком мало ремня по мягкому месту. Раз сейчас он пытается напасть на нашего гостя. Да к тому же посланцы короля и придворного мага, перед которым у нашей семьи, по моей вине, уже есть долг. Но поверьте, я это мигом исправлю. Слетевший с её тёмно-серой мантии поясок, бывший того же колера и потому на общем фоне одежды почти незаметный, сочно хлестнул по полу, окончательно добив испачканный и накапавший в процессе лечения жидкостью ковер, образовавшийся там дырой. Ой, не завидую тем, кто учится в ее заведении, судя по общей вспыльчивости, бешено блестящим глазам и профессионально поставленному удару. Дама явно набила руку на чьих-то пятых точках. Ваши извинения приняты, заверил ее я, протягивая оружие владельцу дворца. Жаль, но украсть такую интересную штуку сейчас не удастся. А ведь не помешало бы. Уверен, она тоже снабжена своеобразной магической батарейкой с возможностью самовосстановления. По качеству работы видно, что делали ее еще древние маги, а не их современные коллеги, познавшие все горести регресса. И, кстати, лечение не закончено. Прошу вас подойти поближе и еще немного потерпеть. А теперь, может, посторонние все таки покинут кабинет и дадут нам возможность поработать. Вот только пусть сначала принесут еды а то боюсь, следующий, кто начнет меня раздражать, так и окажется съеденным, несмотря ни на какие звания и титулы. Щупальце живого артефакта, высунувшееся из лад через специально проделанную для него бойницу, в качестве подтверждения вцепилось в какую-то книгу и начало ее поглощать. Польза от подобного поступка не было, но хоть душу отведу И заставлю владельцу помещения, с которым мы сейчас общаемся, вести себя покультурнее. А то ведь факт нападения, причем неоднократного, подтвердить посланцу короны уже есть чем. Ну а наследников на владение в связи с исчезновением предыдущего хозяина из мира живых и попадание имонова в меню жуткого чародея на службы государства, мигом найдется много. Все вон, приказал граф слугам и родственнику. Выведя последнего из кабинета, едва ли не за ухо. Такс, с чего бы начать, чтобы было чуть-чуть понятней? Вы, наверное, помните землетрясение пятилетней давности, чьи отголоски достали и до столицы. Не очень, честно осознался я, приступая к продолжению прерванных лечебных процедур. И надеюсь, что в это время никто не вздумает пырнуть мечом, а то ведь умру, как самый обычный человек коим, в общем-то, и являюсь. Но, может, подергаюсь в агонии подольше, благодаря выпитому не так давно золотому эликсиру. А в упомянутое время меня вообще здесь не было по причине счастливого нахождения на исторической родине, земле. Тогда был занят какими-то другими делами. и обратил на него внимание немногим больше, чем на какой-нибудь дождик, ну, пусть грозу с градом. Заметно, немного неприятно, но бесполезно, и потому неинтересно. Мы маги, знаете ли, вообще личности с причудами, и иногда такое чудим. Оно и не удивительно, согласился граф. Даже у нас, не так уж и далеко от эпицентра, не рухнуло ни одного дома. хотя тарелки много где побились, а в столице и вовсе, если не ошибаюсь, землетрясение почти все проспали. Но вот у наших соседей, в королевстве Верея, оно послужило причиной весьма серьезных изменений. В их горах, казалось бы, исхоженных вдоль и поперёк, открылись две новые золотые жилы, и весьма богатые. Не сказать, что крупнее их в мире нет и не было, но три четверти уже известных или даже выработанных до последней крупинки желтого металла шахт давали куда как меньше объем продукции. Ведьма с головы которой наконец слез живой артефакт, вынувший свои щупальца из ее организма. Судорожно закашлялась и немедленно принялась умываться струей чистой, как слеза, жидкости, падающей из ниоткуда и исчезающей в никуда. Причем по сторонам даже брызги не летели. Я тоже хочу свой личный водопровод, который всегда со мной. Их нашли не сразу, просто потому что не искали. Но потом, за прииски развернулась нешуточная шутошная междоусобная борьба сразу шести лордов, продолжил граф. Или двух союзов, в котором каждый стремился урвать побольше, но был готов делиться с вынужденными товарищами. И стычка строя им пакости, чтобы заполучить себе основное богатство. Это уж как посмотреть. Личной дружины в грязных делах им светить не хотелось. Да и терять в резне тоже. И потому туда стремительно начали стекаться наемники, приманенные звонкой монетой. Причем не только местные, если не ошибаюсь, даже отряды смуглокожих южан и варваров северян туда дошли, не говоря уж о солдатах удачи, проживающих в Азалии. Вот это уже мне известно гораздо лучше, заметил я, припомнив какой тотальный дефицит наемников, исчезнувших непонятно куда, наблюдался в Ироле. Да, такое исчезновение псов войны было сложно не заметить, согласно кивнула волшебница, закончившая приводить себя в порядок и выглядевшая куда лучше, чем раньше. Насколько тише стало в городе, просто не передать. Пусть бы эти лихие людишки за свои шахты и дальше резались вместе с тамошними лордами. Я бы только порадовалась. Правда, вот цены на рынках ощутимо подросли из-за того, что золота много стало. А уж у соседей оно, говорят, и вовсе едва ли не с серебром сравнялось, вызвав тихую панику у меняла купцов. Взять на заметку. Излишним гуманизмом дамочка не страдает, впрочем, как и большинство сильных магов. Интересно. А добрые светлые волшебники действительно полностью мифические персонажи? Или получится в этом мире встретить, ну хотя бы одного? Вот только прошлой осенью Борьба за золото получила неожиданную развязку, мрачно пробормотал граф. Аристократы Вереи, наконец договорились между собой и пришли к выводу, что наемники им больше не нужны, а те уже разбились на несколько крупных отрядов, прекрасно знающих друг друга, заматерели, отсев новичков и закупив себе за золото прекрасное снаряжение, и численностью не уступали маленькой армии. Дальше версии расходятся. Кто говорит, что их пытались выгнать, не заплатив, продолжила волшебница, после прихода в себя, видимо, намеренная на равных участвовать в беседе. Кто-то, что перебить, чтобы присвоить их жалование. Чрезвычайно высокое, надо заметить, не говоря уж о премиальных и полученных трофеях. Кто-то, что они сами объединились напали первыми на бывших нанимателей, чтобы забрать уже добытое золото себе. Но так или иначе, в процессе установления справедливости оба рудника оказались разрушены и завалены. Расчистка их займет как минимум несколько лет и будет делом весьма затратным. Но ну, наемники вместе с награбленным разбежались в разные стороны, как тараканы, и один из их отрядов, весьма крупный, остановился в нашей провинции. Если быть точными, то они решили перезимовать в так называемом каменном городе. Тут нам пришлось прерваться, так как в кабинет наконец-то внесли нечто вроде легкого ужина. Причем еда была в количествах, заставлявших подумать, что в стране начался голод, и передо мной на тарелке лежит полученная по некому аналогу продуктовых карточек порция позволяющая лишь доползти от пункта выдачи до дома и уже там отдать концы и издеваются однозначно такого перекуса и обычному то местному человеку не хватит а уж мне с расширенными габаритами и выведенным на форсаж аппетитом после него наверняка захочется идти и собирать бесплатный сыр из мышеловок два вопроса Со вздохом сказал я: с постной миной, взирающей на то, как щупальца расправляются с едой, которой нашлось бы куда лучшее применение, сопровождающиеся напряженной работой мускулов челюстного аппарата. Но, увы, набивать рот и одновременно говорить считается неприличным даже здесь. Первый: почему там и что это вообще такое? Второй: какие меры противодействия были приняты?" «Сеть пещер, довольно обширные, но не слишком глубокие, вздохнула волшебница, которой явно было очень неприятно вспоминать данную информацию. Достаточно теплые, неплохо вентилируемые, выходов в какие-нибудь глубинные подземные пустоты нет. Живности опасной нет, нежитей той нет. Ибо место хоть и известное, но мало посещаемое, и трупы там оставлять просто некому». Самым страшным чудовищем, которое завелось в каменном городе за последние 200 лет, до недавнего времени, являлся обычный медведь шатун. Очень удобное в плане обороны место, где без особого труда может поместиться целая армия. Там у входа в подземелье давным-давно было нечто вроде загородного подземного особняка какого-то эксцентричного древнего мага, причиной появления которого служило наверняка переплетение природных энергетических линий, укрощённое в стабильный магический источник. Ого. Ну, это знаю. Процесс переделки подходящей аномалии в аналог волшебной электростанции, способной хорошо и главное бесплатно подзаряжать артефакты или поддерживать наложенные заклинания в прямом смысле слова целую вечность. В литературе, несмотря на заметный регресс искусства волшебства, описан. Правда, без подробностей, но уверен, если хорошо поискать, отыщутся и они. Смысла нет секретить эти данные, ибо технология чрезвычайно сложна и опасна. К тому же, требует неких природных данных в нужных областях и изрядного таланта. Даже в древности те, кто мог бы ей воспользоваться и выжить, без разговоров считались элитой. интересное место должно быть Задумчиво пробормотал я, осмысливая услышанное. Постойте, но вы говорили, что запечатанный источник разворошили. В отряд, который искал укрытие на моих землях, входила любимая ученица кузины Виллии, вздохнул граф Принмут. Она была женой его командира. Собственно, потому-то я, поддавшись уговорам и согласился без особого противодействия, пустить сюда едва ли не армию наемников. О чём сейчас жалею. В город их официально проводить было нежелательно. все таки соседнее королевство объявило тех, кто его грабил, в розыск. А три с половиной сотни человек не спрячешь, как ни старайся. Но им и мы в пещерах неплохо было. Скупили все вино и добрую часть оставленных на зиму крестьянами припасов паршивцы. Все цены сбили, кладовые опустошили. Видимо, намеревались пировать по случаю удачно проведённой кампании до весны. И ведь бояться-то было вроде как нечего. Да, люди лихие. Но куда им еще грабить? И так на деньги карманов едва хватает. Ну, можно не сомневаться, аристократу и самому за такую помощь золото перепало изрядно. Тем более, если у солдат удачи, сорвавшихся с рудника, его в прямом смысле слова куры не клевали. Хотя стоп, они что, руду с собой брали? При шахтах успели наладить неплохое литейное производство, пояснил аристократ в ответ на заданный вопрос. Монеты не чеканили, но слитки отливали неплохие. Хоть на кусочки их руби и ими уже расплачивайся. Подозрение о том, что ему давали взятки, переросло в уверенность. Впрочем, о чем это я? Граф был в своем праве принимать подарки от кого только хочет на своей земле, которая является полноправным хозяином. Пусть и вынужденно оглядываться на короля и текущее законодательство. Я не знаю, кто полез в источник и зачем, вздохнула, полуседая волшебница. У моей ученицы всегда было не очень с ритуальной магией, в отличие от целительства, поэтому вряд ли это она. Но в подобных отрядах всегда пытаются сколотить себе начальник капитал, достаточно амбициозные чародеи. И кто-то из них рискнул попробовать замкнуть источник на себя, даже не поставив в известность о своем поступке товарищей. Он проиграл, не только угробившись, но и перекорежил поставленные древними печати. Аномалия впала в режим мерцания и принялась сметаться вдоль образовывающих ее энергетических линий, творя хаос и разрушения. Вот откуда взялись мутанты, понял я, да еще в таком количестве. Угу, кивнула ведьма. Даже сейчас, когда радиус проявления буйства дикой магии уменьшился наполовину, он составляет несколько тысяч шагов. Сейчас она может быть видна со стен города. А через единый миг, оказаться уже на окраине провинции. Понятное дело, уберечься от попадания в нее почти невозможно. Птицы, звери, рыбы, насекомые и даже травы. Люди уже не знают, откуда ждать новой беды и какая именно тварь постарается их сожрать в следующий момент. По счастью, большинство мутантов из-за крайней нестабильности аномалии, их породившие, получаются также недолговечными. Но если разъевшийся до размеров медведя заяц, потряхивая свежеотрощенными ядовитыми рогами, сожрёт полдеревни, а потом совьет гнездо и уляжется переваривать добычу, мирно околев во сне, пострадавшим от того легче не станет. Беженцы со всей провинции стекаются в город, ибо только здесь мы можем сконцентрировать достаточно сил, чтобы дать им надежную защиту, вздохнул граф. И все равно, Мы живем как в осажденной крепости, поскольку никогда не знаешь, не вылезет ли какая-нибудь тварь из-под земли или не спикирует ли с ясного неба. Два дня назад, к примеру, нечто слишком мелкое для дракона, но слишком крупное для простой ящерицы, взобралось по стене, будто муха, и сожрало трех караульных раньше, чем в него всадили стрелу из баллисты. Да, пик активности появления чудовищ уже, кажется, прошёл. Но и тех, что уже народились и выжили, вполне достаточно, чтобы сделать округу очень и очень опасным местом. Люди боятся и не желают покидать городских стен. И мне приходится их кормить, ведь это в конце концов мои люди. Цены на продовольствие, подвоз которого почти невозможен, взлетели до небес. Поймите, я просто не могу заплатить налоги сейчас. А еще эти проклятые разбойники Прискорбно, вздохнул я, борясь с искушением вылезать с тарелку, на которой уже даже крошек не осталось. Граф, лично я вам верю, тем более видел доказательства своими глазами. Но не могу гарантировать, что его величество Деррил Второй разделит эту позицию. Кстати, а откуда грабители-то в лесах полных чудовищ объявились? Начало им положил пострадавший отряд наемников ответила вместо нахмурившегося аристократа волшебница. Аномалия прошлась не по всем солдатам удачи, только по трети, среди которой увы, оказались, моя ученица, ее муж и большинство старших их банды. Оставшиеся в большинстве своем кинулись бежать куда глаза глядят, и вещей, кроме тех, которые имелись у них при себе, понятное дело, не прихватили, а ведь в каменном городе было золото много тяжелого золота, которое не очень-то потаскаешь в повседневной жизни, особенно если думаешь, что бояться нечего. Да еще и ночью, ведь трагедия разыгралась перед рассветом. А о какой примерно сумме идет речь? уточнил я против воли заинтересовавшись. Как говорится, счастье не в деньгах, а в их количестве. Мне бы и не помешало заиметь собственную маленькую горочку презренного желтого металла. А главное, придворный маг это не та фигура, у которого ее сильные мира сего могут безбоязненно отнять методом прямого изъятия или там 75-процентными налогами. Да и потом, какой же это могущественный злобный колдун и без собственных сокровищ, чем случайных героев забредших в башню подкармливать. Впрочем, у меня и башни-то нет, только одно крыло во дворце, еще не отремонтированное до конца. Точно не знаю, покачал головой граф. Но на обрушенных шахтах, где мир заключили после очень напряженного периода борьбы, больше полугода не вывозили добычу. И есть сведения, что больше ее часть, ну, в крайнем случае, треть, оказалась именно у нас. Бросить такие средства, наемники в большинстве своем просто не смогли и остались здесь дожидаться, пока растревоженная аномалия успокоится. Добывая себе пропитание с помощью клинка, так как деньги у них, если и были при себе, то быстро кончились. А эти заразы, перессорившиеся между собой, распустили слухи о оставшем недоступным богатстве, изрядно его преувеличив с тем, чтобы привлечь сюда тех, кто пробьется через заполонивших каменный город мутантов и буйство дикой магии, проложив им своими телами дорогу. Они созвали в мои леса должно быть большую часть темных личностей со всей страны. Воры и бандиты дохнут целыми сотнями, но все равно надеются ухватить удачу за хвост и добраться до золота. Большое количество смертей и выплески магических энергий также вызвали проблемы с нежитью, добавила потупившись волшебница. Как оказалось, косвенно причастны к создавшейся ситуации, унёсшие уже сотни человеческих жизней, если не тысячи. Мне и моим ученицам удается удерживать городскую погосту от разу покояния по большей части. Но вот за стенами можно с легкостью повстречаться с упырем, призраком и даже слабенькими умертвиями. а то и вовсе с никак не классифицируемой некротварию которую перекорёжило буйством дикой магии, то ли еще при жизни, то ли уже после смерти. В общем, положение неважное, и своими силами его не исправить. подвел итог я, старательно отгоняя от себя видение груды золота. Нет уж, добывать его не буду, слишком опасно. Мы надеемся на вашу помощь, мэтр», — проникновенно заглянул мне в глаза граф. Поверьте, Как только проблемы будут решены, я с радостью отправлю налоги в столицу и даже сам вместе с ними поеду, чтобы немедленно принести присягу новому королю. Хмм, ну, тут есть одна проблема. Могущественный маг из меня липовый. Но ведь о таком не скажешь. Я специалист не очень широкого профиля. Проще говоря, боевик. Хорошо умею только разрушать. А все остальное уже постольку поскольку. У Тихомиря теперь корёжены магический источник Увы, при всем желании не смогу. Да дьямоны с ним, махнула рукой ведьма. Помогите нам уничтожить твари и вывести бандитов, чтобы снова сделать землю безопасной. Еще дней двадцать, ну пусть сорок, И аномалия уже появляющаяся лишь в ближайших окрестностях каменного города, накрепко привяжется к родной пещере. Где лет по 100 никого не бывает. Ага, и откроется свободный доступ к золоту. А наоное надо думать. Местная власть в лице находящихся со мной в одной комнате родственников уже имеет планы. Да и вообще, нашли, понимаешь, крайнего, самолично леса от мутантов чистить. Пусть профессионалов нанимают, каких-нибудь Э, придворный маг, их усилием одобрительно порукоплещет из безопасного места. Нет. Думаю, тут все будет совсем не так просто. Задумчиво покачал головой я с самым многозначительным видом. Мне приходилось сталкиваться с наследием древних магов, и всегда ситуация оказывалась куда запутанней, сложнее и опаснее, чем казалось на первый взгляд. Ну, если учитывать, что пока подобное случалось лишь однажды, когда заполучил себе магического паразита-симбиота, то даже не соврал. Да, предки были большими любителями разных подлых приемчиков, знания по которым сейчас утеряны. Была вынуждена признать ведьма. И что? Все равно ведь более квалифицированного специалиста по ним, чем вы, у нас в стране не найти. Директор-то уже мертв, а других волшебников подходящих по силе. и, следовательно, опыту и близко нет, что мне сегодня довелось почувствовать на собственной шкуре. Почему? Делоно удивился я. А как же глава королевской охраны Мальграма исчезающий, магистр истории древней магии? Совсем о нем забыла, потерла якобы в смущении лоб женщина. Не привыкла еще, что единственный на весь мир мастер хождения сквозь стены живет в том же государстве. Но ведь он все равно в столице и телепортироваться не умеет. Или все таки он и этим, почти исчезнувшим знанием овладел? Насколько мне известно, подобных талантов за ним действительно не числится. Улыбнулся я, понимая, что репутация мага-мошенника держится на достаточно высоком уровне и, как следствие, избавляет нас всех от ряда проблем. Но где-то в окрестностях вашего города, а может быть, и в нем самом? Живет его коллега. Также много времени потративший на изучение тайн древних. Кузина голосом графа Принмута можно было резать стекло. Судя по всему, аристократ провинции, наполненный золотом, чудовищами и бандитами, от известия о наличии под рукой специалиста, способного помочь в решении проблем, впал в неконтролируемое бешенство. У нас нет таких чародеев, категорически заявила хозяйка школы волшебства. И не было никогда: "Миссир, вы должно быть ошибаетесь". "Возможно", нахмурился я, припомнив прощальный разговор с Мальграмом. "А имя Филарим вам ничего не говорит? Прозвище, нет, он избегает публичности". «Первый раз слышу", покачала головой сильнейший из местных волшебниц. "Что-то знакомое", неожиданно задумался граф. А, точно. Мелкий, но очень наглый шарлатан. Как раз сегодня с утра я присутствовал на суде над ним, вроде бы даже уже не первым. Стоп. Это же не он. Или высокий и худой полуэльф 32 лет. Начал вспоминать я, полученное от Мальграмма описание. Левый глаз зеленый, правый синий. Волосы носит короткие, а вот ногти предпочитает не стричь настолько, возможно дольше. Прекрасно знает древнюю историю. В частности, особо много внимания уделяет исчезнувшим или находящимся на грани забвения религиям и демоническим культам. В научном сообществе презираем за свои статьи по некоторым темным божествам и их прислужникам, на которых он и специализируется, признанные плагиатом с уже существовавших источников. Свой магический талант по возможности скрывает предпочитая пользоваться различными алхимическими средствами, в большинстве своем слабыми и элементарными, но при взаимодействии дающими интересные эффекты. Айрон, в глазах ведьмы застыла паника. Ты отправил его в тюрьму? Ну, я не знаю, замялся аристократ. Вилия, он был опознан твоими ученицами как ведьмак. Всего лишь жалкий ведьмак, способный максимум вызвать или унять зубную боль. Метер, скажите хоть что-то. Большинство волшебников, выбравших себе далекие от классических школ направления искусства магии, нередко порицаемые законом таятся, задумчиво пробормотал я, размышляя над тем, как много полуэльф мог выболтать о своих совместных делишках с Мальграмом. Главе королевской охраны не пристало попадаться на воровстве которая и являлась его основной работой до вступления в должность. Как бы теперь эти сведения аккуратненько замять. У нас лишь две антимагические камеры. В глазах ведьмы заплескалась настоящая паника. В моем подвале и школьный карцер. Куда ты его отправил? Нет. Не говори мне, что в тюрьме. Среди обычных заключенных сидит настоящий демонолог. Чего? Почему это он демонолог? Мальграм говорил, что этот тип промышляет в основном разорением гробниц, чьи сокровища хранит по большей части лишь дурная репутация, а не наложенные реальные проклятия, которые никак невозможно обойти. Но изкупкой украденного полуэльф временами грешен. Стоп. Они же неправильно поняли мои слова насчет изучения древней истории темных богов. И что теперь делать? Когда поймут, какой промах допустили, то могут догадаться и о фальшивости моих якобы великих сил. Не бойтесь, леди, попытался успокоить ее я. Думаю, мне удастся с ним договориться. В конце-то концов, если бы он хотел, то в сложившихся условиях, когда люди постоянно исчезают, поднимаются из могил и превращаются в тварей, давно бы наловил жертв, в которых хватило бы на целую гектакомбу. Правда, до попадания в тюрьму у него особого стимула не было. И <рили kita clinicians arr pigna2> Полусидея Волшебница запищала, словно маленькая напуганная девочка, засунув в рот кулак, чтобы не визжать. Кажется, я только сильнее ее напугал. Черт! Теперь же придется как-то заставить оправдывать Филариму, оказанное ему высокое доверие. Ну, чтобы не выглядеть совсем уж невозможным лгуном.